вместо послесловия. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн о будущем русского народа. Материалы Всероссийского монархического совещания 6-7 октября 1994 года. Издательство «Русский собор». Братья и сестры, соотечественники, люди русские, в нынешнее смутное время не для Руси задачи важнее, чем обретение здорового национально-религиозного самосознания. А это значит, что русскому обществу необходимо достичь ясного понимания всех недостатков и изъянов своего сегодняшнего бытия, с одной стороны, а с другой, столь же ясно осмыслить тот нравственный идеал в национально-государственном устройстве, которому следует стремиться каждому, кто не безразличен к судьбе нашей истерзанной и измученной страны. На этом пути серьезнейшей вехой должно стать пристальное, вдумчивое и благоговейное изучение огромного русского исторического опыта, на протяжении долгих столетий неразрывно связанного с православной монархической государственностью. Нелепо отрицать, что именно самодержавие возвеличило и утвердило Россию, вознеся ее к вершинам силы и славы, превратив удельное княжество Московское в величайшую империю мира. Именно труды и подвиги державных властителей страны, терпеливых, осторожных и последовательных, из века в век подтверждавших свое прозвище «собирателей земли русской», позволили народу Святой Руси явить свои лучшие душевные качества, одолеть все препятствия в бурной и драматической российской истории. Именно венценосные вожди нации, помазанники Божии, русские православные цари Как никто другой заботились о духовном здравии общества, неизменно ограждая православную церковь всей мощью государственной власти, ради того, чтобы она имела возможность совершать свое святое дело спасения душ человеческих тихо и мирно, во всяком благочестии и чистоте. Ныне же, чего греха таить, величие и слава, мощь и благочестие, державная крепость и соборное единство России повержены в опрах. Русскому человеку, в который уже раз предстоит начинать новый этап державного строительства на пепелище. И для того, чтобы такое строительство было успешным, всем нам жизненно необходимо сделать должные выводы из страшной русской трагедии 20 века, вот уже которое десятилетие, длящееся на Руси. Каковы же эти выводы? Главный из них заключается в том, что именно монархия является оптимальной, исторически опробованной, естественной формой государственного бытия российской цивилизации. Эта форма, безусловно, не идеальна, так как в нашем возле лежащем мире, в котором царствуют грехи и страсти, существование идеала невозможно. Но монархия, тем не менее, есть наилучший, наиболее гармоничный, устойчивый и справедливый способ общественной организации. При этом его главным достоинством является опора на нравственные империтивы и религиозные святыни а не на корыстные бездуховные материалистические категории пользы выгоды и расчета к сожалению сегодня это понимают далеко не все как никогда актуальны ныне горькие слова ивана ильина отметившего в свое время русский народ имел царя но разучился его иметь был государь было бесчисленное множество подданных, но отношение подданных к их государю было решительно не на высоте. За последние десятилетия русский народ расшатал свое монархическое правосознание и растерял свою готовность жить, служить, бороться и умирать так, как это подобает убежденному монархисту. Конец цитаты. Отсюда непосредственно следует второй важнейший вывод. Восстановление монархии в России немысленно без одновременного духовного возрождения и всестороннего просвещения обманутого и оболганного русского человека, который стараниями разномастных политиканов сегодня окончательно запутался в вопиющих противоречиях эпохи. Необходимо найти действенные и эффективные способы, чтобы объяснить людям, что монархия означает вовсе не произвол бесконтрольной власти, но наоборот, самую совершенную форму правовой государственности возводящую ответственность как правителей, так и подданных к высшему источнику правосознания, к совести, к патриотизму, к Богу и его святым заповедям. Верховная власть православного государя одновременно есть покровительница народных святынь и гарантия политической стабильности общества, непреодолимая преграда на пути разрушительных партийных склок, вернейшая защита России от беспредела амбициозных и властолюбивых политиканов рвущих страну на части во имя удовлетворения своих сребролюбивых и тщеславных вожделений. Проходят столетия, но в этом отношении мало что меняется на Руси. Боярские междоусобия по-прежнему остаются главным источником всех нестроений и смут. Для того, чтобы эти простые истины стали, наконец, достоянием массового сознания, необходимо озаботиться изучением и переизданием классиков русского монархизма, подобных Льву Тихомирову или архиепископу Серафиму Соболеву. Процесс этот уже потихоньку начался. Но еще важнее – осмыслить проблематику самодержавия, исходя из запросов современности, опираясь на тот бесценный трагический опыт, который приобретала страна за последние десятилетия. Здесь простор для деятельности современных православных историков и правоведов, специалистов в области государства и права, социологии и политологии при этом все же надо ясно отдавать себе отчет в том что никакое монархическое возрождение не станет возможным до тех пор пока в высоких сановных кабинетах и в средствах массовой информации господствует космополитизм и оголтелая русофобия преклонение перед западом и культ наживы разврата и насилия кроме того для восстановления прерванной в семнадцатом году исторической преемственности тысячелетнего государства российского Необходимо, чтобы руководством к действию стали также следующие выводы из истории Великой Смуты XX века. первое Монархия в России может быть восстановлена только как русская государственная власть. Из поколения в поколение на протяжении долгих столетий именно русский народ являлся державной опорой государства российского, хранителем его величия и мощи, носителем державного сознания Руси. Драгоценное качество именно русского характера, незлобивость и мужество, милосердие и доблесть, терпение и доброта позволили нашему народу стать создателем и ядром огромной империи, соединившей в едином гармоническом сплаве бесценное многоцветие народностей и культур Евразийского континента. От века великие князи Киевские и Владимирские, цари Московские и императоры Всероссийские одинаково сознавали себя русскими православными государями, не унижая и не притесняя при этом никого из своих инородческих подданных. Нынешняя смута есть ни что иное, как следствие жесточайшего антирусского террора, развязанного в первое десятилетие советской власти и тихого геноцида русского народа, не прекратившегося до сих пор. В общем, можно смело, не боясь преувеличения сказать, будет русский народ силён и жизнеспособен. Будет жива и необорима держава российская. Если мы не сумеем вернуть русскому народу его национальное достоинство, волю к жизни и к победе над врагами, погибнет и Русь, завершив свое тысячелетнее существование ужасами государственного распада и жестокой братоубийственной бойни. Второе. Монархия в России может быть восстановлена только как православная государственная власть, православное царство Есть живая икона Царствия Небесного и даруются Господом народу за нелицемерную веру и верность заповедям Христовым. Монархия российская издревле сознавала себя правопреемницей Византийской империи, а через нее и державного Рима, обращенного в православие, императором Константином Великим еще в IV веке по Рождестве Христовым. Всем известно древнее пророчество Иннока Два Рима в ересях – подоша, а третий Рим – Москва, а четвертому – не бывать. Догматическое и юридическое основание православное самодержавие получило вскоре после своего рождения в знаменитых новеллах, то есть в законах императора Юстиниана, признаваемых церковью наравне с соборными деяниями и включенной в составленным святым патриархом Фотием на Маканон, а затем и в славянскую кормчую. Величайшее благо, дарованное людям высшей благостью Божьей, говорится там, суть священства и царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, ибо исходя из одного и того же источника составляют украшение человеческой жизни. В деяниях седьмого Вселенского собора также сказано: священник есть освящение и укрепление императорской власти, а императорская власть есть сила и поддержка священства. Так издревле сознавала себя всякая истинно самодержавная власть, пребывая в симфонии с властью духовной. Император и патриарх, говорил византийский кесарь Василий Македонянин, мирская власть и священство относятся между собой как тело и душа, необходимы для государственного устройства так же, как тело и душа в живом человеке. в российской империи Один из основных законов страны прямо гласил «Император, как христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия, и всякого в церкви святой благочестия». Полно и ясно раскрыл мистический смысл русского самодержавия великий молитвенник и чудотворец, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он поучал, создав человека на земле, как царя всех тварей земных, царь-творец поставил затем царей разным народам и почтил их державою своею и владычеством над племенами, правом управлении и суда над ними. Пророк Даниил говорит, владеет Вышний царством человеческим и дает его, кому хочет. Премудрый Соломон возвещает всем царям, «Дана есть от Господа держава вам и сила от Вышнего» познаменования этого дара и силы божией даруемой царям от господа еще в ветхом завете сам господь установил священный обряд помазания царей на царство этот священный обряд перешел к христианским царям россии через него сообщается им необходимо нужный дар особой мудрости и силы божией умолкните живы мечтательные конституционалы и парламентаристы «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн!» От Господа подается власть, сила, мужество царю управлять своими подданными. Но да приближатся к престолу достойные помощники, имеющие правую совесть и страх Божий, и добежат от престола все, в коих совесть сожжена, в коих нет совета правого, мудрого и благонамеренного. Бедное Отечество, когда ты будешь благоденствовать? Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, церкви, любви к царю и отечеству, чистоты нравов. И чем бы мы стали россияне без царя? Враги наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России. Так как носитель и хранитель России после Бога, есть государь России, царь самодержавный. Без него Россия не Россия. Третье. Монархия в России может быть восстановлена только как соборная государственная власть. Глубоко ошибочно лишено исторической опоры и пагубно укоренившееся, к сожалению, противопоставление самодержавия и народного представительства. Подлинное самодержавие жизненно нуждается в истинном, непоказном единстве с народом, которого невозможно достигнуть без развитой и всесторонней системы выборных учреждений. Другое дело, что русский соборный опыт значительно отличается от западного, не знающего вообще такого понятия как соборность. Что русское представительство не должно иметь ничего общего с лживой западной демократией, прикрывающей пагубный нравственный плюрализм, который на деле оборачивается произволом богоборчества и растлением душ миллионов людей. Что свобода народного воли изъявления на Руси никак не связана с пресловутым парламентаризмом, превращающим многочисленные и разномастные законодательные учреждения в арену партийных расприй и источник общественных смут до тех пор, пока они не попадут под контроль ловких закулисных махинаторов, которые получают полную возможность вершить свои черные дела от имени народа. Соответственно, не отвечает русским самобытным традициям и хваленая система разделения властей которая, как ржа, разъедает всю систему государственного управления, противопоставляя друг другу властные органы на всех уровнях, стимулирует безбрежное политическое интриганство, бессовестность и карьеризм. Речь может и должна идти лишь о грамотном и гармоничном разделении функций единой по своей природе государственной власти, которая, к тому же, в лице своего верховного представителя должна быть безусловно избавлена от постыдного и циничного балагана так называемых «прямых всенародных выборов». Только соборы, вдохновленные великими религиозно-нравственными идеалами и справедливо представляющие все благонамеренные слои общества, все сословное, профессиональное и территориальное разнообразие современной России могут стать орудиями для прекращения нынешней смуты. Исторический тому пример широко известен. Это смута начала 17 столетия, погашенная деяниями Великого Собора 1613 года. Четвертое. Монархия в России может быть восстановлена только как творческое развитие механизма русской государственности, при сохранении в неприкосновенности ее основополагающих традиционных ценностей и святынь. Это значит, что никакой примитивной реставрации, Никакого буквального возврата к тому, что было до революции семнадцатого года, быть не может ни в коем случае. Из нашего дореволюционного прошлого, так же как из трагического советского периода русской судьбы, мы должны будем взять лишь самое ценное, практически применимое и жизнеспособное, решительно отбросив все то, что история отвергла самим ходом своей эволюции. Задолго до революции предсказал святой провидец отец Иоанн Кронштадтский беды и напасти, ожидающие Россию за грек богоотвержения и цареубийства Но тогда же поведал блаженный старец и о том, что милосердие Божие не попустит окончательной гибели русского государства. «Я предвижу, — утверждал отец Иоанн, — восстановление мощной России еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, Будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу, и будет по завету князя Владимира, как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Конец цитаты. Сегодня от нас зависит, Чтобы сие пророчество стало явью, так приложим же к этому все свои силы и телесные, и душевные. Вложим же в великое дело русского воскресения весь жар своего сердца, всю веру своей души. Тогда, верен Бог, не будет на свете силы способной остановить нас в этом святом и богоугодном деле. Олег Платонов. Государственная измена. Из цикла Заговор против России. Читал Алексей Клец.